Часть десятая Снайпер Первые лучи солнца лучший будильник для того, кто спит в будке, стены которой изрешечены дырками от пуль, словно старый дуршлаг. Отогнать солнечный зайчик намертво запутавшийся в моих ресницах, не получилось. После нескольких безуспешных попыток снова провалиться в мягкий умут сна, я оставил это занятие. С хрустом потянулся, достал из рюкзака белковый батончик, хлеб, сушеный сыр, флягу с водой и принялся за нехитрый завтрак, попутно прикидывая в уме будущий маршрут. Хотя прикидывать было особенно нечего. За кладбищем старой военной техники имелась небольшая возвышенность, перевалив через которую, по идее, вполне можно было весьма коротким путем добраться до диких территорий. Правда, я не слышал, чтобы кто-то ходил этой дорогой, но кому-то ж надо было быть первым. Покончив с завтраком, я извлек из рюкзака бинокль и внимательно осмотрел местность. Да уж, мутанты попировали на славу. Кладбище техники сейчас сильно напоминало скотобойни, так как уже не представлялось возможным идентифицировать многочисленные обрывки плоти и осколки костей, разбросанные по земле, почерневшей от впитавшейся крови. Но в зоне мне приходилось видеть и не такое. Главное, что покушав и хорошо подравшись между собою, За наиболее лакомые кусочки мутанты удалились во своя переваривать переваривая пищу и зализывать раны. И поскольку обмен веществ и процесса ренигации тканей у радиоактивных тварей сильно ускорены, высока вероятность, что вскоре они вернутся посмотреть, не осталось ли чего после обильного ужина, еще и на завтрак и становиться этим завтраком мне решительно не хотелось, поэтому я в темпе собрался и покинул гостеприимную будку. Мне особо приятно было идти по чавкающей грязи, замешанной на содержимом кишечников, распотрошенных бандитов и пересытившихся мутантов, а также на не успевшие свернуться кровище и тех и других. Но зона не пляж, а я, к моему великому сожалению, не спасатель Малибу. Так что, если уж я решил идти коротким путем, то особенно выбирать не приходилось. Правда, я приложил все усилия, чтобы, спрятав нос и рот в рукав куртки, миновать это отнюдь, не благоухающее розами место как можно быстрее. Фильтрующих масок я не признавал. 24 часа в них ходить не будешь, а чтобы проглотить пылинку, принесенную ветром из какого-нибудь разрушившегося от времени могильника радиоактивных отходов, достаточно секунды, пока человек меняет забившиеся фильтры сложной системы жизнеобеспечения. Случаи известны. Причем погибали вот так по-глупому, в основном те, кто шибко сильно заботился о своем здоровье. Не любит зона тех, кто ее боится. Уважать необходимо. В противном случае тоже огребешь по полной, но не бояться. Трусов никто и нигде не жалую. За кладбищем брошенной военной техники имелось еще одно кладбище, не сбывшееся планов построения светлого будущего. заросшей травой горы стройматериалов, плиты, трубы, перекрученная арматура и одинокий экскаватор, навечно зарывшийся ковшом, В зараженную почву зоны, судя по легкому свечению неизвестной природы, проистекавшему изнутри кабины сквозь абсолютно целые стекла еще один памятник зоны приближаться к которому категорически не рекомендуется. Но не местные достопримечательности интересовали меня сейчас. Пройдя немного дальше за кучей строительных обломков, я заметил подозрительный блик который мне сильно не понравился. Я достал КПК, поковырялся в настройках, выставив чувствительность детектора аномалий на максимум и глубокомысленно почесал затылки. Судя по картинке, на экране получалось, что я стоял на краю поля, заполненного каруселями и воронками. Последняя модель КПК успешно распознавала тип аномалий Хотя непонятно, на кой это нужно. Лучше бы границы тех аномалий обозначало. Тогда, глядишь, можно было и без болтов по зоне ходить. А так, извините, хоть и супернавороченная электроника в кармане, а ржавый болт завсегда вернее будет. Идти по полю, засеянному смертоносными ловушками, как огород тыквами, очень не хотелось. И я совсем уже решил было вернуться и поискать менее экстремальное место для прохода, но тут позади меня раздался вой, хорошо знакомый всем сталкерам зоны, хотя бы неделю приходившим по ней в поисках артефактов. Понятно. Стая безглазых собак возвращалась к остаткам ночного пиршества и неожиданно унюхала следы свежей дичи. И поскольку свежачок к завтраку всегда предпочтительнее падали, собачки решили им немного поохотиться. Тем более, что завтраку из ложбины с аномалиями все равно деваться некуда. «Вот черт!» — пронеслось у меня в голове. Сам себя загнал в ловушку. Конечно, можно поизображать из себя легенду Зоны, и попробовать покрошить четвероногих охотников из своего ВСК-94, но единственным результатом данного действия было бы лишь кратковременное повышение самооценки. Мол, я бился до последнего и даже штук пять пристрелил, а потом накатывающийся вал гниющих тел просто снес бы меня прямо на поле аномалий. Поэтому я, не теряя времени, Сунул в карман бесполезный КПК и вместо него извлек курс ржавых болтов, свинченных еще на болотах с не особо светящего рентгенами древнего УАЗика. До да чего же я не люблю эту картину? Радужные бензиновые пятна, растекающиеся по поверхности карусели при попадании в них гайки, гильзы или болта. С детства неприятной ассоциации с тех пор, как здоровенный пацан из 7 А, сосредоточенно сопя, пытался мокнуть меня лицом в лужу с таким вот пятнами на поверхности. Я тогда учился в четвертом, и ловить мне было особо нечего, как и сейчас, впрочем. Продвинулся я не намного, шагов на пять вперед, обойдя карусель справа от меня и пару воронок слева. Воронки, кстати, когда в них врезается какая-нибудь железяка, обозначают себя похожим пятном, только несколько меньшим по размеру. Час от часу не легче, и выбор небольшой. То ли тебя просто сплющит в комок из костей и мяса, а потом раскидает во все стороны пожухлой траве, то ли, подняв воздух, немного покрутит в мини-торнадо, прежде чем... Вдумчиво четвертовать словно муху, которой даун садист, не спеша и с наслаждением отрывает крылышки, ноги, а потом то, что осталось. Первая безглазая псина показалась из-за экскаватора и радостно взвыла. Вот он, завтрак, стоит себе целенький, не придется выискивать в траве разбросанные аномалии крохотные кусочки плоти. А ты сначала достань тот завтрак, сказал я закидывая за спину автомат бесполезно в узком проходе против стаи безглазых псов, и доставая из ножен бритву. Много раз мысленно говорил я спасибо мутанту от широты души, вернувшего мне, пожалуй самый замечательный нож зон. Хотя я в свою очередь верну тому мутанту способность передвигаться, потому кто еще кому спасибо должен говорить. Не раз выручала меня бритва, и в этом мире, и в его отражении. Правда, до сих пор никто точно не знает, наш мир есть отражение за зеркалье или же наоборот. Ну вот, как всегда, перед боем лезет в голову всякая ерунда. Кстати, нормальная и правильная реакция организма на драку. Так наиболее оптимально глушится адреналин, забивающий правильные рефлексы. Но уж сейчас, когда бой обещает быть реально последним, могло бы прийти в голову что-нибудь более приличное, чем трехголовый монстр или философские рассуждения об устройстве мира. Вожак не стал дожидаться, пока подтянется стая, и прыгнул в в пасть. Твою мать, практически голый скелет со свисающим скрипта лохмотьями, прогнившие плоти, а тут даже... «Куда ж ты жрать меня собрался без желудка-то?» – прошептал я, слегка приседая, вытягивая вперед левую руку, с желудком или без неволи, но зубы свои этот костяной капкан сохранил почти полностью, как и рефлексы когда-то большой собаки, наверняка бойцовской породы. Безглазая псина, или скорее то, что от нее осталось, среагировала на тот кусок мяса, который был ближе. Но за мгновение до того, как ее клыки сомкнулись на моих растопыренных пальцах, я успел оттернуть руку и коротко рубануть бритвой по сухожилиям, на которой чудом держались голова твари. Клацнув зубами в холостую, череп вожака стая полетел дальше по инерции, а более тяжелое тело грохнулось на землю и покатилось по траве. Я повернулся было к стае, которая словно широкая кровавогнойная лента вытекала из-за экскаватора. Но тут позади меня звучно хлопнуло. Волна сжатого воздуха сильно толкнула меня в бок, осколок кости рванул кожу на тыльной стороне кисти. Я резко обернулся и увидел легкое облачко пыли над характерным черным пятном. Такое пятно всегда образуется под воронкой, в результате фонтанов из крови и плоти жертв аномалии, при ее активации бьющих со страшной силой не только в стороны, но и вниз. У меня было не больше 3-4 секунд. Прежде чем воронка снова зарядится, потому я не стал дожидаться, пока на меня прыгнет новая тварь, и прыгнул сам, прямо в центр разрядившейся аномалии, мысленно моля хозяев зоны, чтобы псевдособаки не перехотели завтракать, учуяв не только свежее мясо, но и то, что его окружает. Может быть, в другой раз. Безглазые псы и передумали бы охотиться в таком неблагополучном месте на столь сложную дичь, но, во-первых, ложбина была узкая и задние сильно напирали на переднюю, а во-вторых, вожак стая перед смертью оказал мне небольшую услугу. Осколок его кости вспорол кожу на моей руке, и запах свежей крови напрочь отбил у мутанта в последние остатки инстинкта самосохранения. Следующего пса, несколько лучше сохранившегося, я принял на клинок в полете и рывком переправил за спину, и не став дожидаться хлопка, словно при броске гранаты, отсчитав 22-23, прыгнул следом. На этот раз сработавшая аномалия ударила меня в лицо, не только плотность стеной сжатого воздуха, но и душем из плоти но и костяного крошева. Хорошо, что я успел зажмуриться и выдохнуть. Вторая воронка, разрядившись, отбросила меня на край черного пятна, только что обновленного четвероногим любителем свежих завтраков. И сразу же я почувствовал, как воздух, Слева от меня начинает закручиваться в спираль. Я сделал шаг назад, но было поздно. Карусель почуяла жертву и не собиралась ее упускать, как, кстати, и безглазые собаки. Несколько облезлых мутантов уже истошно визжали с высоты пятиэтажного дома, поднятые в воздух каруселями. Хлопки впереди меня свидетельствовали о сработавших воронках, но проклятые мутанты продолжали переть на пролом, от многократно усилившегося запаха свежекрови и мяса. Очередного довольно массивного пса, приблизившегося ко мне, я удачно пнул в ребра, отправив его в карусель, явно собирающийся превратить меня в летающий бифштекс. Обрадованная легкой добычей аномалия немедленно подбросила в воздух моего несостоявшегося убийцу и мгновенно раскрутила его так, что уже невозможно было разобрать, где лапы, где голова, а где собачий хвост, столь ценимый учеными всего мира». Секунда! Истошный визг из пыльного смерча полетели куски плоти, а сама воздушная воронка изменила цвет с серого на темно-багровый. Но на всякую хитрую аномалию найдется свой болт. Какая-то мелкая и длинная пасхуда с ушами, при жизни бывшая то ли таксой, то ли терьером, все-таки умудрилась подпрыгнуть и впиться зубами в мое левое бедро. Метила она явно не в бедро, а правее, и очень хорошо, что промахнулась, так как на мне из защиты были только старые джинсы. Мелкие, но острые зубы разодрали ткань, и в неожиданно большой пасте безглазой твари оказался существенный кусок моего мяса. «Свое мясо я люблю больше, чем какое-либо другое, потому голову гурмана, предпочитающего пашину, я кромсал бритвой быстро, но крайне внимательно. Непростое это дело срубать с ноги чужие челюсти, одновременно глядеть по сторонам, стараясь не прозевать очередную атаку, и при этом стоять на месте, как вкопанный». Потому что один неосторожный шаг в сторону, и собачьи зубы, застрявшие в моем бедре, покажутся сущей мелочью недостойной внимания. Мне еще ни разу не представился случай разочароваться в своем ноже. Обе челюсти глазы собаки я смахнул с ноги в четыре удара. Но что осталось от нее, еще живое сползло с моей ноги, скребя когтями по штанине. Но радости мне легкая победа над врагом не доставила. Во-первых, потому что, по ощущениям, у меня в бедре застряло несколько зубов паскудной твари. Во-вторых, прямо на меня, распластавшись в полете, летела огромная черная собака с двумя кровавыми шариками в черепе вместо глаз. Я уже видел однажды такую псину. Правда, в тот раз у меня в руках был пулемет а не нож. И я решил проблему всего двумя выстрелами. Ведь достаточно послать две пули в самое уязвимое место на теле любой живой твари на земле, глаза или то место, где им положено быть, и можно считать, что опасность миновала. Но пулемета у меня не было, а применять автомат не имело смысла, что против стаи безглазых собак, что против этого монстра, словно сошедшего со страниц собаки Баскерви. И при этом увеличенного как минимум в два раза. Что за тварь? А хрен ее знает в энциклопедии Зоны про нее ни слова. Спецом для меня, что ли, кто-то из ученых сюрприз вырастил? Надо будет у Сахарова спросить, если встретимся, конечно. Но судя по идеальной сохранности мышц, при полном отсутствии кожных покров на теле кошмарной псины, вряд ли это мутант больше похоже на творение рук человеческих. Ну вот опять, размышления черти о чем. Но это завсегда лучше, чем распространенные реакции большинства людей на опасность. Ступор, доставшийся людям от примитивных предков, мог мертвого не сожрут, или же паническое бегство хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от опасности, подставляя при этом врагу незащищенную спину то, ни другое, не мой случай. Замерзшее тело со стеклевневшими от ужаса глазами или, притормозив, скушают не спеша или, не сбавляя скорости, сметут в ближайшую аномалию. Обежать просто некуда, ибо сзади в процессе очистки ноги от словредной таксы я успел разглядеть краем глаза огромное черное пятно и легкий пылевой вихрь рядышком с тем пятном две милых соседки воронка и карусель, обе неслабых размеров. Правда, за ними, похоже, уже чисто и даже проход меж холмами виднеется. Но легче до Пекина в позе снорка добраться, чем целым проскочить через практически соприкасающиеся аномалии таких размеров. Эх, а в центре почти невидимого вихря равномерно пульсирует сердце артефакт душа и весьма солидный, соответствующий габаритам гигантской карусели. Таких душ мне раньше видеть не доводилось». Но это все в настоящий момент абсолютно бесполезная лирика, которая плещется в моей голове, как дерьмо в аквариуме, в то время как собака, размерами похожая на лошадь, стремительно сокращает расстояние между мною и своей пастью, сильно смахивающей на зубастый чемодан. И что мне оставалось делать? Счет шел на секунды. Я, забыв о боли в прокушенном квадрицепсе, перенес вес тела на здоровую ногу, одновременно выставляя перед собой бритву. Удар был страшным. На ногах я устоял, но шаг назад пришлось сделать, иначе я просто грохнулся навзничь, приземлившись головой точно в аномалию. А так я лишь почувствовал, словно меня кто-то схватил сзади, за куртку и пока что не сильно, но настойчиво потянул на себя. Мне не хотелось думать, кто это был, воронка или карусель, нельзя об этом думать, когда прямо перед твоим лицом нависла воняющая полуразложившимся мясом клыкастая пасть и хрипит и рычит в бессильной ярости, селясь сомкнуть челюсти». Но сделать это огромной собаке было непросто. Ее удар я принял встречным движением по локоть, всадив обе руки в разверстую пасть мутанта. Иного выхода у меня не было, только ударить навстречу, гася инерцию разбега собаки и при этом вонзая бритву ей в небо. Клинок легко распахал плоть и глубоко воткнулся в кость. Предплечьем второй руки я в это время уперся в нижнюю челюсть монстра и изо всех сил раздирал сейчас его пасть. Хорошо, что рука попала не на клыки, а на передние резцовые зубы. Пострадал лишь рука в куртке и кожа предплечья. В случае контакта с огромными клыками предплечье наверняка было бы распорото в лохмотье. Я видел ее глаза в трех дециметрах от своего лица. Кровавые шарики, похожие на брюшка сытого комара, без зрачков без мыслей, которые при желании можно разглядеть в взгляде даже самой глупой собаки. У этой в глазах не было ничего, кроме крови, и не хотела она ничего, кроме крови и мяса, моего мяса. Она давила на меня своей душой, изо всех сил упираясь лапами в землю. Повалить или растерзать, возможно, но этого я не дам ей сделать». Тем более, что я не просто раздирал пасть твари, но еще и пытался выдернуть из ее черепа застрявший клинок, расшатывая нож и причиняя мутанту нешуточную боль. О своей боли я не думал. Боль придет потом кому-нибудь из нас, к тому, кто останется в живых. Сейчас мы были слишком заняты, чтобы обращать на нее внимание, но силы заканчивались у обоих. Гигантская собака уже не пыталась захлопнуть пасть. Она лишь упиралась задними лапами в землю, оторвав передние от земли. И давила, давила, давила. Внезапно я понял, что она делает. Разочаровавшись завтраки, отчаянно цепляющимися за жизнь, мутант решил прикончить его по-любому, пусть даже ценой собственной жизни. «Мне...» Удалось немного повернуть голову, и то, что я увидел за своим левым плечом, мне не понравилось». Брызги слюны, вылетающие из пасти мутанта, попадали на невидимую пленку, висящую в воздухе, границу аномалии, раскинувшейся над абсолютно гладкой, словно подметенной веником проплешиной на земле. И от этих гнойных капель на поверхности карусели тут и там расплывались радужные пятна, очень похожие на бензиновые, которые образовываются на поверхности луж. И такое меня зло взяло, что ни в сказке сказать, ни пером расписать по наглой мутантовой морде. Нахлынуло из прошлого, словно ведро ледяных помоев на голову опрокинули. Словно снова Васька Козлов из 7 А в налитыми кровью глазами вдавливал меня в поганую лужу. И снова мне не хватало сил, чтобы справиться с уродом. Правда, там, где не хватает сил, иногда выручает рывок отчаяния. Тогда в детстве я неожиданно для себя и для Васьки рванулся сначала вперед, увлекая за собой более грузное тело противника, а после, оттолкнувшись ладонями от асфальта, дернулся назад. В школе класса до шестого я был тощим, как жертв, и мне не составило труда проскользнуть под грузным телом Козлова, который, к удивлению зрителей, согласно законам физики, воткнулся жирной мордой в ту самую бензиновую лужу, в которой он собирался умыть меня. Я рванул в руку с ножом вверх и за голову, при этом подныривая под собаку и стараясь проскользнуть между ее лап с черными когтями, длинными словно человеческие пальцы. И хотя я был уже далеко не тощим школьником, мне это удалось, хоть когти передних лап и превратили в лохмотья кортку на моей груди. Когда собака, пытаясь остановить инерцию полету, бешено молотила ими по воздуху. Но уж слишком отчаянно пыталась она вдавить меня в аномалию, и когда я исчез, при этом добавив ускорению ей телу последним ударом ножа, псина успела лишь коротко взвизнуть перед тем, как всей своей тяжеленной тушей врезаться в карусель. Удар был такой силы что артефакт, лениво покачивающийся на воздушных волнах внутри аномалии, вылетел из нее словно снаряд из пушки. Если б я был поэтом, я бы, возможно, придумал красивый стих о том, как ловко я телом врага выбил душу из аномалии, то есть душу из карусели. Но поэт из меня никакой... Да и не достигов как-то, когда на каждом шагу поджидает тебя проза жизни в чистом виде. Может как-нибудь роман напишу на досуге. Да нет, похоже одним романом не обойдется. Тут это самая проза жизни как раз в трилогию наберется. Словом, карусель разозленная потери артефакта особо не церемонилась с виновником утраты. Тело мутанта в мгновение ока без каких-либо полетов взорвалось будто наполненной кровью воздушный шарик, по которому кто-то со всей дури долбанул кузнечным молотом. Если кто-то думает, что аномалии не способны злиться, пусть попробует вышибить из него реально большой, полностью созревший карусели артефакт, и пусть сам увидит, на что способны эти порождения зоны. А у меня снова было несколько секунд на то, чтобы вскочить на ноги и рвануть бегом по лысой проплешине в траве обильно политой свежей кровищи. Большие аномалии и восстанавливаются быстрее. За моей спиной зашипело, будто я пробежал по логову разозленных змей. Меня ощутимо потянуло назад, но я уже был в нескольких шагах от опасной зоны и не собирался останавливаться. Я замедлил бег, лишь когда пробежал небольшую рощу с деревьями, нереально зелеными посреди вечной осени, после чего позволил себе рухнуть на землю, перевести дух и заодно повнимательнее осмотреть свои раны. Как ни странно, лошадообразная собака не причинила мне особого ущерба. Так, царапины на предплечье, разудранная на груди куртка и кровавый душ, благодаря которому... Я, наверное, сейчас здорово смахивал на новоиспеченного зомби. Самым неприятным сюрпризом оказался набор зубов ушастой таксы, засевшие в моей ноге словно шарики, выпущенные из мощной пневматики с близкого расстояния. Сами по себе раны не особо опасны, хотя метил отварь в пах, попала бы, куда целилась, и привет! Отходился сталкер по зоне. Но и даже если бы промахнулась, приятного мало, особенно когда в аптечке нет специальной сыворотки. А ранки на предплечье ерунда, по ним я, засучив рукав, просто полоснул бритвой, отдавил кровь из полстакана и наложил сверху пластырь с антисептиком. А вот с ногой сложнее». Засадив себе в трицепс ампулу морфина из аптечки, которой меня снабдил дорогу «Болотный доктор», я поднялся на ноги и вернулся назад, пока не торкнуло, как раз минут десять в запасе имелось. К полю аномалии я шел вовсе, Не для того, чтобы насладиться видом места битвы, обильно политого кровью без глазок собак, просто в кустах, неподалеку от этого поля, уныло мерцала, выбитая из аномалии душа, которая сейчас была жизненно необходима моему телу, изрядно потрепанному мутантами. Я подобрал артефакт, расстегнул остатки куртки и накрепко прибинтовал теплое слабо пульсирующее сердце к своему животу и сразу же от него по телу пошли вполне ощутимые волны. свежие души наиболее полезны, хотя из-за пожилые, которые доходят до большой земли богатеи выглатывают нереальные суммы потому о том, насколько ценен в зоне этот крайне редкий артефакт даже говорить не приходится. Но врачевать себе рядом с полем аномалий все равно не хотелось, и я вернулся обратно к противоположной границе рощицы, бормоча себе под нос строчку из Агаты Кристи, а ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души, после чего расположился с удобствами, прислонившись спиной к разлапистой еле и положил рядом автомат. У душевного человека в зоне всегда намного больше шансов схватить пулю от ближнего своего, нежели у бездушного. И тут меня накрыло. Мир стал слегка зыбким и приятным на ощупь. Самое время. Я вспорол штанину прокалил кончик бритвы зажигалкой и начал методично выковыривать ножом из знаки собачьи зубы. На редкость неприятное занятие даже под дозой мощного анальгетика, на который многие в зоне подсаживаются на раз-два-три, ввиду его доступности. У любого барыги одноразовых инъекторов можно вагон закупить, были бы бабки, Но нам такого счастья и удовольствия ради не надо, разве только если чужие клыки в ноге застряли. Но тут уж ничего не попишешь, приходится ширяться, чтоб от болевого шока не отрубиться. Операция заняла минут 10. Я старался работать как можно быстрее, так как основное испытание было впереди. Вылущив последний зуб из окровавленного мяса, я приложил к ране кровоостанавливающую салфетку, после чего достал из рюкзака запасной магазин к своему ВСК-94 и неизменный спутник любого сталкера мультитул Викторинокс. Многофункциональные пассатижи с кучей дополнительных инструментов, скрытых в рукоятках. Но сейчас пассатижи интересовали меня лишь по прямому назначению. Выщелкнув из магазина пять патронов, я вытащил из них пули и вытряхнул порох из гильз на обертку от салфетки. После чего резким движением сорвал салфетку с раны, сыпанув на нее порох, и как можно быстрее, чтобы лекарство не успело подмокнуть от крови, щелкнул зажигалкой. Иначе нельзя. Как назло, у доктора закончились армейские аптечки с сывороткой, разработанной специально от укусов собак зоны. В слюне этих тварей содержится мутировавший вирус бешенства, который в разы сильнее и изобретательнее своего предка с большой земли. Если вовремя не сделать инъекцию сыворотки или не прижечь рану, то невидимый мутант с кровотоком, достигнув мозга жертвы, банально превращает ее в зомби. Совсем недавно болотный доктор пришел к такому печальному открытию, с описанием которого я от нечего делать ознакомился, валяясь на больничной койке. Получается, не только выжигатель мозгов способен спалить логические центры и превратить человека в гниющий заживо кусок мяса. Конечно, морфин плюс душа, За пазухой хорошая комбинация для того, чтобы не вырубиться от такого лечения. Но все-таки живой человек по-любому на несколько мгновений теряет бдительность, когда на его ноге выгорает существенный шмат плоти, сшибая в нос пороховой гарью и вонью паленого мяса. Потому вспышек я не увидел и выстрелов не услышал, а лишь почувствовал два характерных удара в шею и в грудь. Тот, в кого хоть раз в жизни попадала пуля, никогда не ошибется по поводу природы таких ударов, полученных вторично.